Городом Белизом, что находился в государстве Белиз на берегу Карибского моря, властвовала жара. Стоило только выйти из самолета, как мы ощутили это в полной мере. Заодно стал понятен выбор предоставленного нам самолета. Исходя из невеликой длины взлетной полосы, можно предположить, что Боинг тут не сядет. К нам сразу же подбежали мальчики-носильщики, предлагая отнести наш багаж к стойке таможенника. Разумеется, отказываться мы не стали. Таможенная процедура оказалась формальностью. Похожий на молодого Бандераса чиновник глянул в наши документы, шлепнул штампы в паспорта и пожелал нам приятного пребывания в стране, даже не поинтересовавшись целью визита. Такси удалось поймать без труда и уже через полчаса мы оказались в прохладном холле самого роскошного отеля города. Во всяком случае, так утверждал таксист. Там даже кондиционер наличествовал. Вот они, маленькие прелести цивилизации. Владимир снял себе номер люкс, а мне обычный, но по соседству. Еще один мальчик оттащил наши вещи на второй этаж, после чего Владимир сказал, что до завтрашнего дня он никаких визитов не планирует, попросил меня обменять доллары на местные тугрики и скрылся за дверями своего люкса. Я наскоро принял душ, нацепил самые летние штаны, что были в наличии, надел рубашку, сунул в карман, переданную мне Владимиром тысячу долларов и отправился на поиски банка, где доллары можно обменять на местные деньги. Я не стал говорить Владимиру, что местные тугрики тоже называются долларами, только билистскими, чтобы в конец не напрягать его измученный алкоголем мозг. Сам-то я к концу перелета протрезвел, а вот Владимир... Поглощал алкоголь, не переставая. Наверное, он просто боится летать. На улице на меня смотрели странно. Не так, будто местные жители впервые увидели белого человека, а как-то по-другому. Не сразу мне удалось это расшифровать. Так смотрят на своих старых хороших знакомых, которые сделали очередную несмертельную глупость. С пониманием, сочувствием и доброй долей иронии. Сначала я подумал, что у меня просто ширинка не застёгнута, но проверка показала, что с этой частью туалета всё в порядке. Тогда я перестал гадать о странных взглядах и продолжил свой путь. Банк был закрыт. Оказалось, тут банки только до обеда работают, а после начала сиесты все служащие сразу уходят домой. Нормальный такой подход. Мне нравится. Сам бы не отказался от такого графика работы. Я пораскинул мозгом по улице и попытался придумать, где еще можно поменять деньги. Поиски другого банка не казались мне особенно перспективным занятием. Ибо если уж в этой деловой и престижной части города двери банка оказались закрытыми, то вряд ли существует вероятность, что где-то открыты двери какого-нибудь другого банка. Если тут вообще есть другой. Потом я сообразил, что по поводу обмена валюты можно было осведомиться у портье, а кто не крепок задним умом? Собрал разбросанный по улице мозг, развернул свои стопы в сторону гостиницы и тут же был остановлен двумя полицейскими. Ну, по крайней мере, они выглядели как полицейские, хотя были в штатском. Однако у стражей порядка любой страны мира всегда одинаковое выражение глаз. У этих хоть лица доброжелательные и неоправданно широкие улыбки. «Сеньор — Синьор говорит по-испански, — спросил один из копов. — А то, — сказал я, — улыбки стали еще шире. Что не помешало обладателям этих улыбок продемонстрировать мне удостоверение сотрудника местной полиции. Одно на двоих, очевидно. — Я что-то не так сделал? — спросил я. — О, нет, — сказал другой коп, — но мы попросили бы вас пройти с нами, синьор. — Куда? — осведомился я. «В участок?» «Не вижу логики в ваших словах», — заявил я, «если я ничего противозаконного не совершил, а это так, ибо я еще вообще ничего не успел совершить, да и ваши слова подтверждают сию теорию, то что мне делать в вашем участке?» «Это для вашей же пользы», — сказал Коп и улыбнулся еще шире. Я даже начал беспокоиться, как бы у него лицо не треснуло. Надо сказать, я весьма настороженно отношусь к незнакомым людям, которые заявляют, что я должен их послушаться ради моей же пользы. Обычно эта польза в итоге выходит мне боком, так что с некоторых пор я посылаю таких товарищей куда подальше. Но сейчас имел место явно не тот случай. Посылать куда подальше местных служителей закона в первый же день пребывания в чужой стране – не самая умная модель поведения. И я пошел за ними. Хорошо еще хоть по почкам бить не стали».